Часть 7. Стратегия и тактика. Из этой темы я беру 6 вопросов. А. Стратегия и тактика как наука о руководстве классовой борьбой пролетариата. Б. Этапы революции и стратегия. В. Приливы и отливы движения и тактика. Г. Стратегическое руководство. Д. Тактическое руководство. Е. Реформизм и революционизм. Первое Стратегия и тактика как наука о руководстве классовой борьбой пролетариата. Период господства Второго Интернационала был периодом по преимуществу формирования и обучения пролетарских политических армий в обстановке более или менее мирного развития. Это был период парламентаризма как преимущественной формы классовой борьбы. Вопросы о великих столкновениях классов, о подготовке пролетариата к революционным схваткам, о путях завоевания диктатуры пролетариата не стояли тогда, как казалось на очереди. Задача сводилась к тому, чтобы использовать все пути легального развития для формирования и обучения пролетарских армий, использовать парламентаризм применительно к условиям, при которых пролетариат оставался и должен был, как казалось, остаться в положении оппозиции. Едва ли нужно доказывать, что в такой период и при таком понимании задач пролетариата не могло быть ни цельной стратегии, ни разработанной тактики. были обрывки, отдельные мысли о тактике и стратегии, но тактики и стратегии не было. Смертный грех Второго Интернационала состоит не в том, что он проводил в своё время тактику использования парламентских форм борьбы, а в том, что он переоценивал значение этих форм, считая их чуть ли не единственными, а когда настал период открытых революционных схваток и вопрос о внепарламентских формах борьбы стал на первую очередь, партии Второго Интернационала отвернулись от новых задач, не приняли их. только в следующий период, период открытых выступлений пролетариата, в период пролетарской революции, когда вопрос о свержении буржуазии стал вопросом прямой практики, когда вопрос о резервах пролетариата, стратегия, сделался одним из самых животрепещущих вопросов, когда все формы борьбы и организации, и парламентские, и внепарламентские, тактика выявили себя с полной определённостью, только в этот период могли быть выработаны цельная стратегия и разработанная тактика борьбы пролетариата. Гениальные мысли Маркса и Энгельса о тактике и стратегии, замуравленные оппортунистами II Интернационала, были вытащены Лениным на свет божий в этот именно период. Но Ленин не ограничился восстановлением отдельных тактических положений Маркса и Энгельса. Он их развил дальше и дополнил новыми мыслями и положениями, объединив всё это в систему правил и руководящих начал по руководству классовой борьбой пролетариата. Такие брошюры Ленина, как Что делать? Две тактики: империализм, государство и революция, Пролетарская революция Иренега Откаутский, Детская болезнь, несомненно войдут как ценнейший вклад в общую сокровищницу марксизма, в его революционный арсенал. Стратегия и тактика ленинизма есть наука о руководстве революционной борьбой пролетариата. Второе. Этапы революции и стратегия Стратегия есть определение направления главного удара пролетариата на основе данного этапа революции, выработка соответствующего плана расположения революционных сил, главных и второстепенных резервов, борьба за проведение этого плана на всём протяжении данного этапа революции. Наша революция пережила уже два этапа и вступила после октябрьского переворота в третий этап. Сообразно с этим менялась стратегия. Первый этап 1903 год, февраль 1917 года. Цель свалить царизм, ликвидировать полностью пережитки средневековья. Основная сила революции пролетариат, ближайший резерв крестьянство. Направление основного удара изоляция либерально-монархической буржуазии, старающейся овладеть крестьянством и ликвидировать революцию путём соглашения с царизмом. План расположения сил: союз рабочего класса с крестьянством. Пролетариат должен провести до конца демократический переворот, присоединяя к себе массу крестьянства, чтобы раздавить силой сопротивление самодержавия и парализовать неустойчивость буржуазии. Смотрите, Ленин, том 8, страница 96. Второй этап. Март 1917 года, октябрь 1917 года. Цель свалить империализм в России и выйти из империалистической войны. Основная сила революции пролетариат, ближайший резерв беднейшее крестьянство, пролетариат соседних стран как вероятный резерв, затянувшаяся война и кризис империализма как благоприятный момент, направление основного удара изоляция мелкобуржуазной демократии, меньшевики, эсеры, старающиеся овладеть трудовыми массами крестьянства и кончить революцию путём соглашения с империализмом.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 Цель упрочить диктатуру пролетариата в одной стране, используя её как опорный пункт для преодоления империализма во всех странах. Революция выходит за рамки одной страны. Началась эпоха мировой революции. Основные силы революции: диктатура пролетариата в одной стране, революционное движение пролетариата во всех странах. Главные резервы: полупролетарские и мелкокрестьянские массы в развитых странах, освободительное движение в колониях и зависимых странах. Направление основного удара: изоляция мелкобуржуазной демократии, изоляция партий Второго Интернационала, представляющих основную опору политики соглашения с империализмом. План расположения сил: союз пролетарской революции со освободительным движением колоний и зависимых стран. Стратегия имеет дело с основными силами революции и их резервами. Она меняется в связи с переходом революции от одного этапа к другому, оставаясь в основном без изменений за весь период данного этапа. Третье. Приливы и отливы движения и тактика. Тактика есть определение линии поведения пролетариата за сравнительно короткий период прилива или отлива движения, подъёма или упадка революции, борьба за проведение этой линии путём смены старых форм борьбы и организацией новыми, старых лозунгов новыми, путём сочетания этих форм и так далее. Если стратегия имеет целью выиграть войну, скажем, с царизмом или с буржуазией, довести до конца борьбу с царизмом или буржуазией, то тактика ставит себе менее целенные цели. Ибо она старается выиграть не войну в целом, а те или иные сражения, те или иные бои, успешно провести те или иные кампании, те или иные выступления, соответствующие конкретной обстановке в период данного подъёма или упадка революции. Тактика есть часть стратегии, ей подчинённая, её обслуживающая. Тактика меняется в зависимости от приливов и отливов. В то время как в период первого этапа революции, 1903-1917 февраль, стратегический план оставался без изменения, тактика менялась за это время несколько раз. В период 1903-1905 годов тактика партии была наступательная, ибо был прилив революции, движение поднималось в гору, и тактика должна была исходить из этого факта. Соответственно, с этим и формы борьбы были революционные, отвечающие требованиям прилива революции: местные политические забастовки, политические демонстрации, общая политическая забастовка, бойкот Думы, восстание, революционно-боевые лозунги. Таковы сменяющие друг друга формы борьбы за этот период. В связи с формами борьбы изменились тогда и формы организации: фабрично-заводские комитеты, крестьянские революционные комитеты, забастовочные комитеты, советы рабочих депутатов, более или менее открытая рабочая партия таковы формы организации за этот период. В период 1907-1912 годов партия вынуждена была перейти на тактику отступления, ибо мы имели тогда упадок революционного движения, отлив революций, и тактика не могла не считаться с этим фактом. Соответственно с этим изменились и формы борьбы, так же как и формы организации. вместо бойкота думы участие в думе, вместо открытых вне думских революционных выступлений думские выступления и думская работа, вместо общих политических забастовок частичные экономические забастовки или просто затишье. Понятно, что партия должна была уйти в этот период в подполье. Массовые же революционные организации были заменены культурно-просветительными, кооперативными, страховыми и прочими подзаконными организациями. То же самое нужно сказать о втором и третьем этапах революции, на протяжении которых тактика менялась десятки раз, тогда как стратегические планы оставались без изменения. Тактика имеет дело с формами борьбы и формами организации пролетариата, с их сменой, их сочетанием. На основе данного этапа революции тактика может меняться несколько раз в зависимости от приливов или отливов, от подъёма или упадка революции. Четвёртое стратегическое руководство. Резервы революции бывают: прямые, а, крестьянство и вообще переходные слои своей страны, б, пролетариат соседних стран, в, революционное движение в колониях и зависимых странах, г, завоевание и приобретение диктатуры пролетариата, отчасти которых пролетариат может временно отказаться, оставив за собой перевес сил, с тем, чтобы подкупить сильного противника и получить передышку. и косвенные. А. противоречия и конфликты между непролетарскими классами своей страны, могущие быть использованными пролетариатом для ослабления противника для усиления своих резервов. Б. противоречия, конфликты и войны, например, империалистическая война между враждебными пролетарскому государству буржуазными государствами, могущие быть использованными пролетариатом при своём наступлении или при маневрировании в случае вынужденного отступления. А резервах первого рода не стоит распространяться, так как их значение понятно всем и каждому. Что касается резервов второго рода, значение которых не всегда ясно, то нужно сказать, что они имеют иногда первостепенное значение для хода революции. Едва ли можно отрицать громадное значение, например, того конфликта между мелкобуржуазной демократией эсэров и либерально-монархической буржуазией кадетов во время Первой революции и после неё, который несомненно сыграл свою роль в деле освобождения крестьянства из-под влияния буржуазии. И ещё меньше оснований отрицать колоссальное значение факта смертельной войны между основными группами империалистов в период Октябрьского переворота, когда империалисты, занятые войной между собой, не имели возможности сосредоточить силы против молодой советской власти, а пролетариат именно поэтому получил возможность взяться вплотную за организацию своих сил, за укрепление своей власти и подготовить разгром Колчака и Деникина. Надо полагать, что теперь, когда противоречия между империалистическими группами всё более углубляются и когда новая война между ними становится неизбежной, резервы такого рода будут иметь для пролетариата всё более серьёзное значение. Задача стратегического руководства состоит в том, чтобы правильно использовать все эти резервы для достижения основной цели революции на данном этапе её развития. В чём состоит правильное использование резервов? в выполнении некоторых необходимых условий, из которых главными условиями нужно считать следующие. Во-первых, сосредоточение главных сил революции в решающий момент на наиболее уязвимом для противника пункте, когда революция уже назрела, когда наступление идёт на всех парах, когда восстание стучится в дверь и когда подтягивание резервов к авангарду является решающим условием успеха. Примером, демонстрирующим такого рода использование резервов, можно считать стратегию партии за период апрель-октябрь 1917 года. Несомненно, что наиболее уязвимым пунктом противника в этот период была война. Несомненно, что именно на этом вопросе, как основном, собрала партия вокруг пролетарского авангарда широчайшие массы населения. Стратегия партии в этот период сводилась к тому, чтобы, обучая авангард уличным выступлениям путём манифестаций и демонстраций, подтягивать вместе с тем к авангарду резервы через советы в тылу и солдатские комитеты на фронте. Исход революции показал, что использование резервов было правильное. Вот что говорит Ленин об этом всловии стратегического использования сил революции, перефразируя известные положения Маркса и Энгельса о восстании. Первое никогда не играть с восстанием, а начиная его, знать твёрдо, что надо идти до конца. Второе необходимо собрать большой перевес сил в решающем месте, в решающий момент, ибо иначе неприятель, обладающий лучшей подготовкой и организацией, уничтожит повстанцев. Третья. Раз восстание начато, надо действовать с величайшей решительностью и непременно, безусловно переходить в наступление. Оборона есть смерть вооружённого восстания. Четвёртая. Надо стараться захватить врасплох неприятеля, уловить момент, пока его войска разбросаны. Пятая. Надо добиваться ежедневно хоть маленьких успехов, можно сказать ежечасно, если дело идёт об одном городе, поддерживая, чтобы это не стало моральный перевес. Смотрите, том 21, страницы 319-320. Во-вторых, выбор момента решающего удара, момента открытия восстания рассчитан на то, что кризис дошёл до высшей точки, что готовность авангарда биться до конца, готовность резерва поддержать авангард и максимальная растерянность в рядах противника имеются уже налицо. Решительное сражение, говорит Ленин, можно считать вполне назревшим, если первое: все враждебные нам классовые силы достаточно запутались, достаточно передрались друг с другом, достаточно обессилели себя борьбой, которая им не по силам. Если второе, все колеблющиеся, шаткие, неустойчивые промежуточные элементы, то есть мелкая буржуазия, мелкобуржуазная демократия в отличие от буржуазии, достаточно разоблачили себя перед народом, достаточно опозорились своим практическим банкротством. Если третье, в пролетариате началось и стало могуче подниматься массовое настроение в пользу поддержки самых решительных, беззаветно смелых революционных действий против буржуазии. Вот тогда революция назрела. Вот тогда наша победа, если мы верно учли все намеченные выше условия и верно выбрали момент, наша победа обеспечена. Смотрите, том 25, страница 229. Образцом такой стратегии можно считать проведение Октябрьского восстания. Нарушение этого условия ведёт к опасной ошибке, называемой потерей темпа. когда партия отстаёт от хода движения или забегает далеко вперёд, создавая опасность провала. Примером такой потери темпа, примером того, как не следует выбирать момент восстания, нужно считать попытку одной части товарищей начать восстание с ареста демократического совещания в сентябре 1917 года, когда в советах чувствовалось ещё колебание, фронт находился ещё на перепутье, резервы не были ещё подтянуты к авангарду. В третьих, неуклонное проведение уже принятого курса через все и всякие затруднения и осложнения на пути к цели необходимо для того, чтобы авангард не терял из виду основной цели борьбы, а массы не сбивались с пути, идя к этой цели и стараясь сплачиваться вокруг авангарда. Нарушение этого условия ведёт к громадной ошибке, хорошо известной морякам под именем потери курса. Примером такой потери курса нужно считать ошибочное поведение нашей партии непосредственно после демократического совещания, принявшей решение об участии в предпарламенте. партия как бы забыла в этот момент, что предпарламент есть попытка буржуазии перевести страну с пути советов на путь буржуазного парламентаризма, что участие партии в таком учреждении может спутать все карты и сбить с пути рабочих и крестьян, ведущих революционную борьбу под лозунгом вся власть советам. Эта ошибка была исправлена уходом большевиков из предпарламента. в четвёртых. Маневрирование резервами, рассчитанное на правильное отступление, когда враг силён, когда отступление неизбежно, когда принять бой, навязываемый противником, заведомо невыгодно, когда отступление становится при данном соотношении сил единственным средством вывести авангард из-под удара и сохранить за ним резервы. Революционные партии, говорит Ленин, должны доучиваться Они учились наступать. Теперь приходится понять, что эту науку необходимо дополнить наукой, как правильно отступать. Приходится понять и революционный класс на собственном горьком опыте учится понимать, что нельзя победить, не научившись правильному наступлению и правильному отступлению. Смотрите том 25, страница 177. Цель такой стратегии выиграть время, разложить противника и накопить силы для перехода потом в наступление. Образцом такой стратегии можно считать заключение Брестского мира, давшего партии возможность выиграть время, использовать столкновение в лагере империализма, разложить силы противника, сохранить за собой крестьянство и накопить силы для того, чтобы подготовить наступление на Колчака и Деникина. Заключая Сепаратный мир, говорил тогда Ленин: Мы в наибольшей, возможной для данного момента степени, освобождаемся от обеих враждующих империалистических групп, используя их вражду и войну, затрудняющую им сделку против нас, используем, получая известный период развязанных рук для продолжения и закрепления социалистической революции. Смотрите том 22, страница 198. Теперь даже последний дурак видит, говорил Ленин спустя 3 года после Брестского мира, что Брестский мир был уступкой, усилившей нас и раздробившей силы международного империализма. Смотрите, том 27, страница 7. Таковы главные условия, обеспечивающие правильность стратегического руководства. Пятое. Тактическое руководство. Тактическое руководство есть часть стратегического руководства, подчинённая задачам и требованиям последнего. Задача тактического руководства состоит в том, чтобы овладеть всеми формами борьбы и организации пролетариата и обеспечить правильное их использование для того, чтобы добиться максимума результатов при данном соотношении сил, необходимого для подготовки стратегического успеха. В чём состоит правильное использование форм борьбы и организации пролетариата? в выполнении некоторых необходимых условий, из которых главными условиями нужно считать следующие. Во-первых, выдвижение на первый план тех именно форм борьбы и организации, которые более всего соответствуют условиям данного прилива или отлива движения, способна облегчить и обеспечить подвод масс к революционным позициям, подвод миллионных масс к фронту революции, их размещение на фронте революции. Дело идёт не о том, чтобы авангард осознал невозможность сохранения старых порядков и неизбежность их неспровержения. Дело идёт о том, чтобы массы, миллионные массы поняли эту неизбежность и проявили готовность поддержать авангард. Но понять это могут массы лишь путём собственного опыта. дать миллионным массам возможность распознать на своём собственном опыте неизбежность свержения старой власти, выдвинуть такие способы борьбы и такие формы организации, которые бы облегчили массам на опыте распознать правильность революционных лозунгов в этом задача Авангард оторвался бы от рабочего класса, а рабочий класс утерял бы связи с массами, если бы партия не решила в своё время принять участие в Думе, если бы она не решила сосредоточить силы на думской работе и развернуть борьбу на основе этой работы с тем, чтобы облегчить массам на собственном опыте распознать никчёмность Думы, лживость кадетских обещаний, невозможность соглашения с царизмом, неизбежность союза крестьянства с рабочим классом. без опыта масс в период Думы разоблачение кадетов и гегемония пролетариата были бы невозможны. Опасность тактики отзовизма состояла в том, что она грозила отрывом авангарда от его миллионных резервов. партия оторвалась бы от рабочего класса, а рабочий класс лишился бы влияния в широких массах крестьян и солдат, если бы пролетариат пошёл по стопам левых коммунистов, звавших к восстанию в апреле 1917 года, когда меньшевики и эсеры не успели ещё разоблачить себя как сторонников войны и империализма, когда массы ещё не успели распознать на своём собственном опыте лживость меньшевистских и эсеровских речей о мире, о земле, о воле. Без опыта масс в период Керенского меньшевики и эсеры не были бы изолированы, и диктатура пролетариата была бы невозможна. Поэтому тактика терпеливого разъяснения ошибок мелкобуржуазных партий и открытой борьбы внутри советов была единственно правильной тактикой. Опасность тактики левых коммунистов состояла в том, что она грозила превратить партию из вождя пролетарской революции в кучку пустых и беспочвенных заговорщиков. С одним авангардом, говорит Ленин, победить нельзя. Бросить один только авангард в решительный бой, пока весь класс, пока широкие массы не заняли позиции либо прямой поддержки авангарда, либо, по крайней мере, благожелательного нейтралитета по отношению к нему, было бы не только глупостью, но и преступлением. А для того, чтобы действительно весь класс, чтобы действительно широкие массы трудящихся и угнетённых капиталом дошли до такой позиции, для этого одной пропаганды, одной агитации мало. Для этого нужен собственный политический опыт этих масс. Таков основной закон всех великих революций, подтверждённый теперь с поразительной силой и рельефностью не только России, но и Германии. не только некультурным, часто безграмотным массам России, но и высококультурным, по головно грамотным массам Германии потребовалось испытать на собственной шкуре всё бессилие, всю бесхарактерность, всю беспомощность, всё лакейство перед буржуазией, всю подлость правительства рыцарей II Интернационала, всю неизбежность диктатуры крайних реакционеров, корнилов в России, кап и компания в Германии, как единственной альтернативы по отношению к диктатуре пролета приятно, чтобы решительно повернуть к коммунизму. Смотрите том 25, страница 228. Во-вторых, Нахождение в каждый данный момент того особого звена в цепи процессов, ухватившись за которое можно будет удержать всю цепь и подготовить условия для достижения стратегического успеха. Дело идёт о том, чтобы выделить из ряда задач, стоящих перед партией, ту именно очередную задачу, разрешение которой является центральным пунктом и проведение которой обеспечивает успешное разрешение остальных очередных задач. Значение этого положения можно было бы демонстрировать на двух примерах, из которых один можно было бы взять из далёкого прошлого период образования партии, а другой из наиболее близкого нам настоящего период НЭПа. В период образования партии, когда бесчисленное множество кружков и организаций не было ещё связано между собой, когда кустарничество и кружковщина разъедали партию сверху донизу, когда идейный разброд составлял характерную черту внутренней жизни партии, в этот период основным звеном и основной задачей в цепи звеньев и в цепи задач, стоявших тогда перед партией, оказалось создание общерусской нелегальной газеты Искра. Почему потому что только через общую русскую нелегальную газету можно было при тогдашних условиях создать спевшееся ядро партии, способное связать воедино бесчисленные кружки и организации, подготовить условия идейного и тактического единства и заложить таким образом фундамент для образования действительной партии. В период перехода от войны к хозяйственному строительству, когда промышленность прозибала в костях разрухи, а сельское хозяйство страдало от недостатка городских изделий, когда смычка государственной индустрии с крестьянским хозяйством превратилась в основное условие успешного социалистического строительства, в этот период основным звеном в цепи процессов, основной задачей в ряду других задач оказалось развитие торговли. Почему? потому что в условиях нэпа смычка индустрии с крестьянским хозяйством возможна иначе, как через торговлю. Потому что производство без сбыта в условиях нэпа является смертью для индустрии. Потому что индустрию можно расширить лишь через расширение сбыта путём развития торговли. Потому что только укрепившись в области торговли, только овладев торговлей, только овладев этим звеном, можно будет надеяться замкнуть индустрию с крестьянским рынком. и успешно разрешить другие очередные задачи для того, чтобы создать условия для постройки фундамента социалистической экономики. Недостаточно быть революционером и сторонником социализма или коммунистом вообще, говорит Ленин. Надо уметь найти в каждый момент то особое звено цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и подготовить прочно переход к следующему звену. В данный момент таким звеном является оживление внутренней торговли при её правильном государственном регулировании в направлении. Торговля вот тот звено в исторической цепи событий в переходных формах нашего социалистического строительства 1921-922 годов, за которое надо всеми силами ухватиться. Смотрите том 27, страница 82. таковы главные условия, обеспечивающие правильность тактического руководства. 6. Реформизм и революционизм. Чем отличается революционная тактика от тактики реформистской? Иные думают, что ленинизм против реформ, против компромиссов и соглашений вообще. Это совершенно неверно. большевики знают не меньше, чем всякий другой, что в известном смысле всякое даяние блага, что при известных условиях реформы вообще, компромиссы и соглашения в частности необходимы и полезны ввести войну, говорит ленин за свержение международной буржуазии, войну во сто раз более трудную, длительную сложную, чем самая упорная из обыкновенных войн между государствами, и наперёд отказываться при этом от лавирования, от использования противоречий интересов, хотя бы временного между врагами, от соглашательства и компромиссов с возможными, хотя бы временными, непрочными, шаткими, условными союзниками. Разве это не безгранично смешная вещь? Разве это не похоже на то, как если бы при трудном восхождении на неисследованную ещё и неприступную доныне гору мы заранее отказались от того, чтобы идти иногда зигзагом, возвращаться иногда назад, отказываться от выбранного раз направления и пробовать различные направления. Смотрите том 25, страница 210. Дело очевидно не в реформах или компромиссах и соглашениях, а в том употреблении, которое делают люди из реформ и соглашений. Для реформиста реформа всё, революционная же работа так себе, для разговора, для отвода глаз. Поэтому реформа при реформистской тактике в условиях существования буржуазной власти неизбежно превращается в орудие укрепления этой власти, в орудие разложения революции. Для революционера же наоборот, главная революционная работа, а не реформа. Для него реформа есть побочный продукт революции. Поэтому реформа при революционной тактике в условиях существования буржуазной власти естественно превращается в орудие разложения этой власти, в орудие укрепления революции, в опорный пункт для дальнейшего развития революционного движения. революционер приемлет реформу для того, чтобы использовать ее как зацепку для сочетания легальной работы с работой нелегальной, для того, чтобы использовать ее как прикрытие для усиления нелегальной работы над предметом революционной подготовки масс к свержению буржуазии. В этом суть революционного использования реформ и соглашений в условиях империализма. Реформист же, наоборот, приемлет реформы для того, чтобы отказаться от всякой нелегальной работы, подорвать дело подготовки масс к революции и почить под сенью дарованных реформ. В этом суть реформистской тактики. Так обстоит дело с реформами и соглашениями в условиях империализма. Дело, однако, меняется несколько после свержения империализма при диктатуре пролетариата. При известных условиях, при известной обстановке, пролетарская власть может оказаться вынужденной сойти временно с пути революционной перестройки существующих порядков на путь постепенного их преобразования, на путь реформистский, как говорит Ленин в известной статье о значении золота, на путь обходных движений, на путь реформ и уступок непролетарским классам для того, чтобы разложить эти классы, дать революции передышку, собраться с силами и подгото быть условие для нового наступления. Примечание. Смотрите работу Владимира Ильича Ленина о значении золота теперь и после полной победы социализма. Сочинение, издание третье, том 27, страницы с 79 по 85. Нельзя отрицать, что этот путь является в известном смысле реформистским путём. Следует только помнить, что мы имеем здесь одну коренную особенность, состоящую в том, что реформа исходит в данном случае от пролетарской власти, что она укрепляет пролетарскую власть, что она даёт ей необходимую передышку, что она призвана разложить не революцию, а не пролетарские классы. Реформа при таких условиях превращается таким образом в свою противоположность. Проведение такой политики со стороны пролетарской власти становится возможным потому и только потому, что размах революции в предыдущий период был достаточно велик и дал он таким образом достаточно широкий простор для того, чтобы можно было куда отступить, заменив тактику наступления тактикой временного отступления, тактикой обходных движений. Таким образом, если раньше при буржуазной власти реформы являлись побочным продуктом революции, то теперь при диктатуре пролетариата источником реформ являются революционные завоевания пролетариата, накопившийся резерв в руках пролетариата, состоящий из этих завоеваний. Отношение реформ к революции, говорит Ленин, определено точно и правильно только марксизмом, причём Маркс мог видеть это отношение только с одной стороны, именно в обстановке предшествующей первой, сколько-нибудь прочной, сколько-нибудь длительной победе пролетариата хотя бы в одной стране. В такой обстановке основой правильного отношения было: реформы есть побочный продукт революционной классовой борьбы пролетариата. После победы пролетариата хотя бы в одной стране является нечто новое в отношении реформ к революции. Принципиально дело остаётся тем же, но по форме является изменение, которого Маркс лично предвидеть не мог, но которое осознать можно только на почве философии и политики марксизма. После победы они, то есть реформы, примечание Иосифа Сталина, будучи в международном масштабе тем же самым побочным продуктом, являются для страны, в которой победа одержана, кроме того необходимой и законной передышкой в тех случаях, когда сил заведомо после максимальнейшего их напряжения не хватает для революционного выполнения такого-то или такого-то перехода. Победа даёт такой запас сил, что есть чем продержаться даже при вынужденном отступлении, продержаться и в материальном, и в моральном смысле. Смотрите том 27, страницы 84-85. Часть 8. Партия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 Это новая партия, есть партия ленинизма. В чём состоят особенности этой новой партии? Первое. Партия как передовой отряд рабочего класса. Партия должна быть прежде всего передовым отрядом рабочего класса. Партия должна вобрать в себя все лучшие элементы рабочего класса, их опыт, их революционность, их беззаветную преданность делу пролетариата. но чтобы быть действительно передовым отрядом партия должна быть вооружена революционной теорией знанием законов движения знанием законов революции без этого она не в силах руководить борьбой пролетариата вести за собой пролетариат Партия не может быть действительной партией, если она ограничивается регистрированием того, что переживает и думает масса рабочего класса, если она тащится в хвосте за стихийным движением, если она не умеет преодолеть косность и политическое безразличие стихийного движения, если она не умеет подняться выше минутных интересов пролетариата, если она не умеет поднимать массы до уровня понимания классовых интересов пролетариата. Партия должна стоять впереди рабочего класса. Она должна видеть дальше рабочего класса. Она должна вести за собой пролетариат, а не тащиться в хвосте за стихийностью. Партии второго интернационала, проповедующие хвостизм, являются проводниками буржуазной политики, обрекающие пролетариат на роль орудия в руках буржуазии. Только партия, ставшая на точку зрения передового отряда пролетариата и способная поднимать массы до уровня понимания классовых интересов пролетариата, только такая партия способна совлечь рабочий класс с пути тредюнионизма и превратить его в самостоятельную политическую силу. Партия есть политический вождь рабочего класса. Я говорил выше о трудностях борьбы рабочего класса, о сложности обстановки борьбы, о стратегии и тактике, о резервах и маневрировании, о наступлении и отступлении. Эти условия не менее сложны, если не более, чем условия войны. Кто может разобраться в этих условиях? Кто может дать правильную ориентировку миллионным массам пролетариев? Ни одна армия на войне не может обойтись без опытного штаба, если она не хочет обречь себя на поражение. Разве не ясно, что пролетариат тем более не может обойтись без такого штаба, если он не хочет отдать себя на съедение своим заклятым врагам. Но где этот штаб? Этим штабом может быть только революционная партия пролетариата. Рабочий класс без революционной партии это армия без штаба. партия есть боевой штаб пролетариата но партия не может быть только передовым отрядом она должна быть вместе с тем отрядом класса частью класса тесно связанной с ним всеми корнями своего существования Различие между передовым отрядом и остальной массой рабочего класса, между партийными и беспартийными, не может исчезнуть, пока не исчезнут классы, пока пролетариат будет пополняться выходцами из других классов, пока рабочий класс в целом будет лишён возможности подняться до уровня передового отряда. Но партия перестала бы быть партией, если бы это различие превратилось в разрыв, если бы она замкнулась в себе и оторвалась от беспартийных масс. Партия не может руководить классом, если она не связана с беспартийными массами. Если нет смычки между партией и беспартийными массами, если эти массы не примут её руководство, если партия не пользуется в массах моральным и политическим кредитом, Недавно были приняты в нашу партию 200.000 новых членов из рабочих. Замечательно тут то обстоятельство, что эти люди не столько сами пришли в партию, сколько были посланы туда всей остальной беспартийной массой, которая принимала активное участие в приёме новых членов и безодобрению которой не принимались новые члены. Этот факт говорит о том, что широкие массы беспартийных рабочих считают нашу партию своей партией, партией близкой и родной, в расширении и укреплении которой они кровно заинтересованы и руководству которой они добровольно вверяют в свою судьбу. Едва ли нужно доказывать, что без этих неуловимых моральных нитей, связывающих партию с беспартийными массами, партия не могла бы стать решающей силой своего класса. партия есть неразрывная часть рабочего класса Мы, говорит Ленин, партия класса, и потому почти весь класс, а в военные времена, в эпоху гражданской войны, и совершенно весь класс должен действовать под руководством нашей партии, должен примыкать к нашей партии как можно плотнее. Но было бы маниловщиной и хвастизмом думать, что когда-либо почти весь класс или весь класс в состоянии при капитализме подняться до сознательности и активности своего передового отряда, своей социал-демократической партии. Ни один ещё разумный социал-демократ не сомневался в том, что при капитализме даже профессиональная организация, более примитивная, более доступная сознательности неразвитых слоёв, не в состоянии охватить почти весь или весь рабочий класс. только обманывать себя, закрывать глаза на громадность наших задач, суживать эти задачи, значило бы забывать о различии между передовым отрядом и всеми массами, тяготеющими к нему, забывать о постоянной обязанности передового отряда поднимать всё более и более обширные слои до этого передового уровня. Смотрите том 6, страницы 205-206. Второе. партия как организованный отряд рабочего класса. Партия не есть только передовой отряд рабочего класса. Если она хочет действительно руководить борьбой класса, она должна быть вместе с тем организованным отрядом своего класса. Задачи партии в условиях капитализма чрезвычайно велики и разнообразны. Партия должна руководить борьбой пролетариата при чрезвычайно трудных условиях внутреннего и внешнего развития. Она должна вести пролетариат в наступление, когда обстановка требует наступления. Она должна вывести пролетариат из-под удара сильного противника, когда обстановка требует отступления. Она должна вносить в миллионные массы неорганизованных беспартийных рабочих дух дисциплины и планомерности в борьбе, дух организованности и выдержки. Но партия может выполнить эти задачи лишь в том случае, если она сама является олицетворением дисциплины и организованности, если она сама является организованным отрядом пролетариата. Без этих условий не может быть и речи о действительном руководстве со стороны партии миллионными массами пролетариата. Партия есть организованный отряд рабочего класса. Мысль о партии как об организованном целом закреплена в известной формулировке Ленина первого пункта устава нашей партии, где партия рассматривается как сумма организаций, а члены партии как члены одной из организаций партии. Миншевики, возражавшие против этой формулировки, ещё в 1903 году предлагали взамен её систему самозачисления в партию, систему распространения звания члена партии на каждого профессора и гимназиста, каждого сочувствующего и стачечника, поддерживающего партию так или иначе, но не входящего и не желающего входить ни в одну из партийных организаций. Едва ли нужно доказывать, что эта оригинальная система, если бы она укрепилась в нашей партии, неминуемо привела бы к переполнению партии профессорами и гимназистами и к вырождению её в расплывчатое, неоформленное, дезорганизованное образование, теряющееся в море сочувствующих, стирающее грань между партией и классом и опрокидывающее задачу партии о поднятии неорганизованных масс до уровня передового отряда. Нечего и говорить, что при такой оппортунистической системе наша партия не смогла бы выполнить роли организующего ядра рабочего класса в ходе нашей революции. С точки зрения товарища Мартова, говорит Ленин, граница партии остаётся совершенно неопределённой, ибо каждый стачечник может объявлять себя членом партии. Какая польза от этой расплывчатости? широкое распространение названия, вред её внесение дезорганизующей идеи о смешении класса и партии. Смотрите том 6, страница 211. Но партия не есть только сумма партийных организаций. Партия есть вместе с тем единая система этих организаций, их формальное объединение в единое целое с высшими и низшими органами руководства, с подчинением меньшинства большинству, с практическими решениями, обязательными для всех членов партии. Без этих условий партия не в состоянии быть единым организованным целым, способным осуществить планомерное и организованное руководство борьбой рабочего класса. Прежде, говорит Ленин, наша партия не была организованным формально целым, а лишь суммой частных групп и потому иных отношением между этими группами, кроме идейного воздействия, и быть не могло. Теперь мы стали организованной партией, а это и означает создание власти, превращение авторитета идей в авторитет власти, подчинение партийным высшим инстанциям со стороны низших. Смотрите том 6, страница 291. Принцип подчинения меньшинства большинству, принцип руководства партийной работой из центра нередко вызывает нападки со стороны неустойчивых элементов, обвинения в бюрократизме, формализме и так далее. Едва ли нужно доказывать, что планомерная работа партии как целого и руководство борьбой рабочего класса были бы невозможны без проведения этих принципов. Ленинизм в организационном вопросе есть неуклонное проведение этих принципов. борьбу с этими принципами. Ленин называет русским нигилизмом и барским анархизмом, заслуживающим того, чтобы быть высмеянным и отброшенным прочь. Вот что говорит Ленин об этих неустойчивых элементах в своей книге Шаг вперёд. Русскому нигилисту этот барский анархизм особенно свойственен. Партийная организация кажется ему чудовищной фабрикой, подчинение части целому и меньшинства большинству представляется ему закрепощением. Разделение труда под руководством центра вызывает с его стороны трагикомические вопли против превращения людей в колёсики и винтики. Упоминание об организационном уставе партии вызывает презрительную гримасу и пренебрежительное замечание, что можно бы и вовсе без устава Кажется, ясно, что крики о присловутом бюрократизме есть простое прикрытие недовольства личным составом центров. Есть фиговый листок. Ты бюрократ, потому что ты назначен съездом не согласно моей воле, а вопреки ей. Ты формалист, потому что ты опираешься на формальные решения съезда, а не на моё согласие. Ты действуешь грубо механически, ибо ссылаешься на механическое большинство партийного съезда и не считаешься с моим желанием быть кооптированным. ты самодержец, потому что не хочешь отдать власть в руки старой тёплой компании. Речь идёт о компании акселерода, мартова, потресова и других, не подчинившихся решениям второго съезда и обвинявших Ленина в бюрократизме, примечание Иосифа Сталина. Смотрите том 6, страница 310 и 287. Третье. Партия как высшая форма классовой организации пролетариата. Партия есть организованный отряд рабочего класса, но партия не является единственной организацией рабочего класса. У пролетариата имеется ещё целый ряд других организаций, без которых он не может вести успешную борьбу с капиталом. профессиональные союзы, кооперативы, фабрично-заводские организации, парламентские фракции, беспартийные объединения женщин, печать, культурно-просветительные организации, союзы молодёжи, революционно-боевые организации, во время открытых революционных выступлений, советы депутатов как государственная форма организации, если пролетариат находится у власти и так далее. Громадное большинство этих организаций являются беспартийными, и только некоторые части из них примыкают прямо к партии или составляют её разветвление. Все эти организации при известных условиях абсолютно необходимы рабочему классу, ибо без них невозможно укрепить классовые позиции пролетариата в разнообразных сферах борьбы, ибо без них невозможно закалить пролетариат как силу, призванную заменить буржуазные порядки порядками социалистическими. Но как осуществить единое руководство при таком обилии организаций? Где гарантия, что наличие множества организаций не поведёт к разнабою в руководстве? Могут сказать, что каждая из этих организаций ведёт работу в своей обособленной сфере и что они не могут по этому мешать друг другу. Это, конечно, верно, Но верно и то, что все эти организации должны вести работу в одном направлении, ибо они обслуживают один класс класс пролетариев. Спрашивается, кто определяет ту линию, то общее направление, по которому должны вести свою работу все эти организации? Где та центральная организация, которая не только способна ввиду наличия необходимого опыта выработать эту общую линию, но имеет ещё возможность, ввиду наличия достаточного для этого авторитета, побудить все эти организации провести в жизнь эту линию для того, чтобы добиться единства в руководстве и исключить возможность перебоев. Такой организации является партия пролетариата. партия имеет для этого все данные, потому во-первых, что партия есть сборный пункт лучших элементов рабочего класса, имеющих прямые связи с беспартийными организациями пролетариата и очень часто руководящих ими. потому во-вторых, что партия, как сборный пункт лучших людей рабочего класса, является лучшей школой выработки лидеров рабочего класса, способных руководить всеми формами организации своего класса. Потому в-третьих, что партия, как лучшая школа лидеров рабочего класса, является по своему опыту и авторитету единственной организацией, способной централизовать руководство борьбой пролетариата и превратить таким образом Все и всякие беспартийные организации рабочего класса, в обслуживающие органы и приводные ремни, соединяющие её с классом. Партия есть высшая форма классовой организации пролетариата. Это не значит, конечно, что беспартийные организации, профсоюзы, кооперативы и так далее, должны быть формально подчинены партийному руководству. Дело идёт лишь о том, чтобы члены партии, входящие в состав этих организаций, как люди несомненно влиятельные, принимали все меры убеждения к тому, чтобы беспартийные организации сближались в своей работе с партией пролетариата и добровольно принимали её политическое руководство. Вот почему говорит Ленин, что партия есть высшая форма классового объединения пролетариев, политическое руководство которой должно быть распространено на все другие формы организации пролетариата. Смотрите том 25, страница 194. Вот почему оппортунистическая теория независимости и нейтральности беспартийных организаций, владеющая независимых парламентариев и оторванных от партии деятелей печати, узколобых профессионалистов и амещанившихся операторов, является совершенно несовместимой с теорией и практикой ленинизма. Четвёртое. Партия как орудие диктатуры пролетариата. Партия есть высшая форма организации пролетариата. Партия является основным руководящим началом внутри класса пролетариев и среди организаций этого класса. Но из этого вовсе не следует, что партию можно рассматривать как самоцель, как самодавлеющую силу. Партия есть не только высшая форма классового объединения пролетариев, Она есть вместе с тем орудие в руках пролетариата для завоевания диктатуры, когда она ещё не завоевана, для укрепления и расширения диктатуры, когда она уже завоевана. партия не могла бы подняться так высоко в своём значении, и она не могла бы покрыть собой все остальные формы организации пролетариата, если бы пролетариат не стоял перед вопросом о власти, если бы условия империализма, неизбежность войн, наличие кризиса не требовали концентрации всех сил пролетариата в одном пункте, сосредоточения всех нитей революционного движения в одном месте для того, чтобы свергнуть буржуазию и завоевать диктатуру пролетариата. Партия нужна пролетариату прежде всего как свой боевой штаб, необходимый для успешного захвата власти. Едва ли нужно доказывать, что без партии способны собрать вокруг себя массовые организации пролетариата и централизовать в ходе борьбы руководство всем движением. Пролетариат в России не смог бы осуществить свою революционную диктатуру. Но партия нужна пролетариату не только для завоевания диктатуры, она ещё больше нужна ему для того, чтобы удержать диктатуру, укрепить и расширить её в интересах полной победы социализма. Наверное, теперь уже почти всякий видит, говорит Ленин, что большевики не продержались бы у власти ни то, что 2 1/2 года, но и 2 1/2 месяца без стражайшей, поистине железной дисциплины в нашей партии, без самой полной и беззаветной поддержки её всей массы рабочего класса, то есть всем, что есть в нём мыслящего, честного, самоотверженного, влиятельного, способного вести за собой или увлекать отсталые слои. Смотрите, том 25, страница 173. Но что значит удержать и расширить диктатуру? Это значит внести в миллионные массы пролетариев дух дисциплины и организованности. Это значит создать в пролетарских массах скрепу и оплот против разъедающих влияний мелкобуржуазной стихии и мелкобуржуазных привычек. Это значит подкрепить организаторскую работу пролетариа в поперевоспитанию и переделке мелкобуржуазных слоёв. Это значит помочь пролетарским массам воспитать себя как силу, способную уничтожить классы и подготовить условия для организации социалистического производства. Но проделать всё это невозможно без партии, сильной своей сплочённостью и дисциплиной.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 беспартий, железный и закалённый в борьбе, беспартий, пользующийся доверием всего честного в данном классе, беспартий, умеющий следить за настроением массы и влиять на него, вести успешно такую борьбу невозможно. Смотрите том 25, страница 190. Партия нужна пролетариату для того, чтобы завоевать и удержать диктатуру. Партия есть орудие диктатуры пролетариата. Но из этого следует, что с исчезновением классов, с отмиранием диктатуры пролетариата должна отмереть и партия. Пятое. Партия как единство воли, несовместимое с существованием фракций. Завоевание и удержание диктатуры пролетариата невозможно без партии, сильной своей сплочённостью и железной дисциплиной. Но железная дисциплина в партии немыслима без единства воли, без полного и безусловного единства действий всех членов партии. Это не значит, конечно, что тем самым исключается возможность борьбы мнений внутри партии. Наоборот, железная дисциплина не исключает, а предполагает критику и борьбу мнений внутри партии. Это тем более не значит, что дисциплина должна быть слепой. Наоборот, железная дисциплина не исключает, а предполагает сознательность и добровольность подчинения, ибо только сознательная дисциплина может быть действительно железной дисциплиной. Но после того, как борьба мнений кончена, критика исчерпана и решение принято, единство воли и единство действия всех членов партии является тем необходимым условием, без которого немыслимы ни единая партия, ни железная дисциплина в партии. В нынешнюю эпоху обострённой гражданской войны, говорит Ленин, коммунистическая партия сможет выполнить свой долг лишь в том случае, если она будет организована наиболее централистическим образом, если в ней будет господствовать железная дисциплина, граничащая с дисциплиной военной, и если её партийный центр будет являться властным авторитетным органом с широкими полномочиями, пользующимся всеобщим доверием членов партии. Смотрите, том 25, страницы 282-283. Так обстоит дело с дисциплиной в партии в условиях борьбы перед завоеванием диктатуры. То же самое надо сказать о дисциплине в партии, но ещё в большей степени после завоевания диктатуры. Кто хоть сколько-нибудь ослабляет, говорит Ленин, железную дисциплину партии пролетариата, особенно во время его диктатуры, тот фактически помогает буржуазии против пролетариата. Смотрите, том 25, страница 190. Но из этого следует, что существование фракций несовместимо ни с единством партии, ни с её железной дисциплиной. Едва ли нужно доказывать, что наличие фракций ведёт к существованию нескольких центров. Существование же нескольких центров означает отсутствие общего центра в партии, разбивку единой воли, ослабление и разложение дисциплины, ослабление и разложение диктатуры. Конечно, партии второго интернационала, борющиеся против диктатуры пролетариата и не желающие ввести пролетариат к власти, могут позволить себе такой либерализм, как свободу фракций, ибо они вовсе не нуждаются в железной дисциплине. Но партии коммунистического интернационала, строящие свою работу на основе задач завоевания и укрепления диктатуры пролетариата, не могут пойти ни на либерализм, ни на свободу фракций. Партия есть единство воли, исключающее всякую фракционность и разбивку власти в партии. Отсюда разъяснение Ленина об опасности фракционности с точки зрения единства партии и осуществления единства воли авангарда пролетариата как основного условия успеха диктатуры пролетариата, закреплённое в специальной резолюции 10-го съезда нашей партии о единстве партии. Примечание: Резолюция о единстве партии была написана Владимиром Ильичом Лениным и принята 10-м съездом РК КПБ, состоявшимся с 8 по 16 марта 1921 года. Смотрите Владимир Ильич Ленин, сочинения, издание третье, том 26, страницы с 259 по 261, а также ВКПБ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленамов ЦК, часть первая, 1941 год, страницы с 364 по 366. Отсюда требование Ленина о полном уничтожении всякой фракционности и немедленном роспуске всех без изъятия образовавшихся на той или иной платформе групп под страхом безусловного и немедленного исключения из партии. Смотрите резолюцию о единстве партии. Шестое. Партия укрепляется тем, что очищает себя от оппортунистических элементов. Источником фракционности в партии являются её оппортунистические элементы. Пролетариат не есть замкнутый класс. К нему непрерывно притекают выходцы из крестьян, мещан, интеллигенции, пролетаризированные развитием капитализма. Одновременно происходит процесс разложения верхушек пролетариата, главным образом из профессионалистов и парламентариев, подкармливаемых буржуазией за счёт колониальной сверхприбыли.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 ибо это настоящие агенты буржуазии в рабочем движении, рабочие приказчики класса капиталистов, настоящие проводники реформизма и шовинизма. Смотрите том 19, страница 77. Все эти мелкобуржуазные группы проникают так или иначе в партию, вносят туда дух колебания и оппортунизма, дух разложения и неуверенности. Они главным образом и являются источником фракционности и распада, источником дезорганизации и взрыва партии изнутри. Воевать с империализмом, имея в тылу таких союзников, это значит попасть в положение людей, обстреливаемых с двух сторон, из фронта и с тыла. Поэтому беспощадная борьба с такими элементами, изгнание их из партии, является предварительным условием успешной борьбы с империализмом. Теория преодоления оппортунистических элементов путём идейной борьбы внутри партии, теория изживания этих элементов в рамках одной партии есть гнилая и опасная теория, грозящая обречь партию на паралич и хроническое недомогание, грозящая отдать партию наследие оппортунизму, грозящая оставить пролетариат без революционной партии, грозящая лишить пролетариат главного оружия в борьбе с империализмом. Наша партия не смогла бы выйти на широкую дорогу, она не смогла бы взять власть и организовать диктатуру пролетариата, она не смогла бы выйти из гражданской войны победителем, если бы она имела в своих рядах мартовых и данов, потресовых и аксельродов. Если нашей партии удалось создать в себе внутреннее единство и небывалую сплочённость своих рядов, то это прежде всего потому, что она сумела вовремя очиститься от скверного оппортунизма, она сумела изгнать вон из партии ликвидаторов и меньшевиков. Путь развития и укрепления пролетарских партий проходит через их очищение от оппортунистов и реформистов, социал-империалистов и социал-шовинистов, социал-патриотов и социал-пацифистов. партия укрепляется тем, что очищает себя от оппортунистических элементов. Имея в своих рядах реформистов, меньшевиков, говорит Ленин. нельзя победить в пролетарской революции, нельзя отстоять её. Это очевидно принципиально.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 В такой момент не только является безусловно необходимым удаление меньшевиков, реформистов, туротианцев из партии, но может оказаться даже полезным удаление превосходных коммунистов, способных к колебатся и проявляющих колебания в сторону единства с реформистами, удаление со всяких ответственных постов. Накануне революции и в моменты самой ожесточённой борьбы за её победу малейшие колебания внутри партии способны погубить всё, сорвать революцию, вырвать власть из рук пролетариата, ибо эта власть ещё не прочна, ибо натиск на неё слишком ещё силён. Если колеблющиеся вожди отходят прочь в такое время, это не ослабляет, а усиливает и партию, и рабочее движение, и революцию. Смотрите, том 25, страницы 462, 463, 464. Часть 9. Стиль в работе. Речь идёт не о литературном стиле. Я имею в виду стиль в работе, то особенный и своеобразный в практике ленинизма, который создаёт особый тип ленинца-работника. Ленинизм есть теоретическая и практическая школа, вырабатывающая особый тип партийного и государственного работника, создающая особый ленинский стиль в работе. В чём состоят характерные черты этого стиля? Каковы его особенности? Этих особенностей две: а) русский революционный размах и б) американская деловитость. Стиль ленинизма состоит в соединении этих двух особенностей в партийной и государственной работе. Русский революционный размах является противоядием против косности, рутины, консерватизма, застоя мысли, рабского отношения к дедовским традициям. Русский революционный размах это та живительная сила, которая будет мысль двигает вперёд, ломает прошлое, даёт перспективу. Без него невозможно никакое движение вперёд. Но русский революционный размах имеет все шансы выродиться на практике в пустую революционную маниловщину, если не соединить его с американской деловитостью в работе. Примеров такого вырождения хоть отбавляй. Кому не известна болезнь революционного сочинительства и революционного планотворчества, имеющая своим источником веру в силу декрета, могущего всё устроить и всё переделать. Один из русских писателей, Илья Эренбург, изобразил в рассказе Ускомчел усовершенствованный коммунистический человек, тип одержимого этой болезнью большевика, который задался целью набросать схему идеального усовершенствованного человека и утоп в этой работе. В рассказе имеется большое преувеличение, но что он верно схватывает болезнь, это несомненно. Но никто, кажется, не издевался над в такими больными так зло и беспощадно, как Ленин. Коммунистическое чванство. Так третировал он эту болезненную веру в сочинительство и декретотворчество. Коммунистическое чванство, значит, то, говорит Ленин, что человек, состояв в коммунистической партии и не будучи ещё оттуда вычищен, воображает, что все задачи свои он может решить коммунистическим декретированием. Смотрите, том 27, страницы 50-51. Революционному пустозвонству Ленин обычно противопоставлял простые и будничные дела, подчёркивая этим, что революционное сочинительство противно и духу, и букве подлинного ленинизма. Поменьше пышных фраз, говорит Ленин, побольше простого, будничного дела. поменьше политической трескотни, побольше внимания самым простым, но живым фактам коммунистического строительства. Смотрите том 24, страницы 343 и 335. Американская деловитость является наоборот противоядием против революционной маниловщины и фантастического сочинительства. Американская деловитость это та неукротимая сила, которая не знает и не признаёт преград, которая размывает своей деловитой настойчивостью все и всякие препятствия, которая не может не довести до конца раз начатое дело, если это даже небольшое дело, и без которой немыслима серьёзная строительная работа. Но американская деловитость имеет все шансы выродиться в узкое и беспринципное деятельство, если её не соединить с русским революционным размахом. Кому не известна болезнь узкого прагматицизма и беспринципного деятельства, приводящего нередко некоторых большевиков к перерождению и к отходу их от дела революции. Эта своеобразная болезнь получила своё отражение в рассказе Бориса Пельняка Голый год. где изображены типы русских большевиков, полных воли и практической решимости, функционирующих весьма энергично, но лишённых перспективы, не знающих, что к чему, избивающихся в виду этого с пути революционной работы. Никто так едко не издевался над этой диа列ческой болезнью, как Ленин. Усколобый прагматицизм, безголовое деятельство так третировал эту болезнь Ленин. Он противопоставлял ей обычно живое революционное дело и необходимость революционных перспектив во всех делах нашей повседневной работы, подчёркивая тем самым, что беспринципное деятельство столь же противно подлинному ленинизму, сколь противно революционное сочинительство. Соединение русского революционного размаха с американской деловитостью в этом суть ленинизма в партийной и государственной работе. только такое соединение даёт нам законченный тип работника Ленинца, стиль ленинизма в работе. Правда, 96, 97, 103, 105, 107, 108, 111 номера 26 и 30 апреля, 9, 11, 14, 15 и 18 мая 1924 года.